Воинов рядом. тонаская лона и замкнутость дифона наводят на мысли, что у кровавых ангелов сработал некий скрытый в Генокодии механизм. Они словно скорбят почему-то грядущему. Какую судьбу, скрытую от остальных, им удалось увидеть? Возможно, воины девятого так готовятся к бою в отсутствии отца Примарха. Они, в отличие от Рана и остальных имперских кулаков, не прогнозируют худший исход и не готовы сложить головы ради предотвращения катастрофы, а принимают ее как свершившийся факт и начинают нести возмездие. Говорят, в ранние годы Великого Похода кровавые ангелы были мстительными и чуть ли не дикими воинами. И только с течением времени эта черта скрылась под маской благородства. Ран всегда замечал тень в братьях из Девятого. Этих воинов бесспорно можно назвать самыми возвышенными из Астартес. Но за внешней красотой прячется тьма. Он рад, что ему не придется ее видеть, ибо она открывается только врагам. Фафнер решает не задавать вопросов. Кроме того, к ним только что присоединился Зефон. «Всадники Намахи вернулись», – произносит он. «Ворду Архаму известна о нашей ситуации. Он передает весть». Ран берет протянутый клочок бумаги. Это одна из меток чистоты Префектус, исписанная рукой Архема. Лорд-милитант Теры, похоже, уже не доверяет инфопланшетам. Ран читает послание. Там написано то, что и ожидалось. Отделение Архема на Дельфийском рубеже раз за разом отражает мощные штурмы. Враг задействовал крупные силы легионов-предателей. Пожирателей Миров, Гвардии Смерти и ублюдочных сынов Магистра Войны. Архам полагает, что в ближайший час на фланге откроется новый фронт и Хазгард окажется на пути вражеских войск. Он приказывает Ранну нанести столько урона, сколько получится, и замедлить продвижение неприятеля. В противном случае, если враг не предпримет означенный маневр, Архам отдаст дополнительный приказ, и Фафнер нанесет удар во фланг основных сил предателей. Второй вариант маловероятен, в отличие от первого. Лорд-милитант желает Ранну удачи и выражает уверенность, что тот доблестно исполнит свой долг. Письмо подписано. Архам, второй носящий это имя. Все ровно так, как ожидалось, кроме одной детали. Письмо адресовано Фафнеру. Не моему брату, не лорду Ранну и не лорду Синешалю. Просто Фафнеру. В этот последний час, презрев формальный протокол, Архам решил обратиться к боевому брату по имени. Значит, не рассчитывает увидеться снова. Имперский кулак смотрит вдаль. Бра, окликает его Аскейлон. Ран откашливается и объясняет кровавым ангелам суть письма и содержащиеся в нем указания. Те кивают. Они тоже ждали чего-то подобного. Леод Болдуин тебя ищет, говорит Зефон. Тогда я пойду, отвечает Фафнер. Постойте на страже. Разумеется, произносит сангвинарный гвардеец. Если увидите предателей, кричите громче. Не убивайте всех сами. Аскайлон смеется. Зефон отрывисто кивает и растягивает губы, но получается не улыбка, а оскал хищного зверя. 5.26. Возвращение. Абаддон рычит в микрофон приказ готовить штормовые птицы ко взлету. Он хочет отправиться сразу, как воины погрузятся на борт. Первого капитана будто гонит вперед какая-то ужасно срочная задача. Лихорадочный огонь в его глазах беспокоит легионеров не меньше, чем странное решение вернуться на флагман прямо с поля боя. Он забирается в кресло, пристегивается чувствует, как дрожит каркас корабля, слышит вой набирающих обороты двигателей. И тишина. Вибрации стихают, турбины останавливаются. Они не смогли оторваться от земли. Вероятно, техническая неполадка. За последние несколько недель штормовые птицы использовались постоянно, а на обслуживание выделили минимальный штат. Воздух уже превратился в натуральный суп из выхлопных газов, пыли и дыма. Что произошло? Забился воздухозаборник. Заклинило турбину. Топливная система вышла из строя. Абаддон чувствует, как внутри расправляет крылья гнев, смешанный с нетерпением, будто в насмешку над неспособным взлететь транспортом. Попытка связаться с пилотом заканчивается неудачей, в динамиках раздается только шум помех. Первый капитан размыкает замки и откидывает раму, удерживающую его в кресле. Адъютант Унок собирается последовать примеру командира. «Сиди», – велит Абаддон. Все остаются на местах. Он, пригнувшись, чтобы не удариться головой об оборудование, установленное в низком, освещенном тусклыми красными лампами коридоре, пробирается в кабину. Первая рота ждет. Никто не двигается, но Абаддон чувствует беспокойство подчиненных. Сначала отозвали с поля боя, теперь не получается взлететь. Они перестают доверять приказам. Это очевидно. Что, если дело не в технической неисправности? Выбранная площадка далеко не идеальна. Она совсем рядом с руинами врат Хасгарда, и при заходе на посадку машины обстреляли. А если пилоты решили, что лететь слишком опасно? Транспортные корабли уязвимее всего на взлете. В эти минуты они беззащитны перед атакой с земли. Возможно, пилоты не хотят лететь в текущих условиях. Или враг уже подобрался вплотную, а его шесть рот закарты в отсеках челноков. Абаддон распахивает люк, ведущий в кабину. Объясняй. Голос сочится ядом. Если пилоты начнут спорить, или причина, по которой штормовая птица не взлетела, окажется недостаточно серьезной, они тут же распрощаются с жизнями, и Абаддон лично поведет проклятую машину на орбиту. «Не могу, первый капитан», – отвечает легионер, сидящий за штурвалом. Он убрал руки с рычагов управления. Абаддон видит, что все системы корабля отключены. «Что вы тут устроили?» Если я велю взлетать, надо взлетать. Возвращение на флагман – задача высшего приоритета. «Вы отдали приказ, первый капитан», – отвечает пилот. «И я подчинился». Он бросает короткий взгляд на коллегу. За забралами не видно лиц, но абаддон чувствует запах страха и... Недоверие. Эзекиль подается вперед, вглядываясь в то, что находится за смотровым стеклом. «Объясняй», — повторяет он, на этот раз без яда. «Не могу, первый капитан. Мы же не сдвинулись с места». Двигатель едва вышел на полные обороты. «Опускай трап», — приказывает Абаддон. «Открывай люки». 5.27. Проникновение. Люк, наконец, открывается. За ним еще один. Со скрипом и скрежетом четырехслойная адамантивая дверь уползает в сторону, а силовые поля трещат и отключаются. Приют Сигелита защищен не хуже какой-нибудь сокровищницы. Из темного проема тянет затхлостью, мокрым камнем и книжной пылью. Сюда уже много дней или даже недель никто не приходил. ОМОН ведет отряд внутрь. Тонкие, как заточенный грифель, лучи сканируют гостей, перешагнувших порог. Система контроля допуска делает запись в реестре посетителей. С глухим ударом пробуждаются климатические установки. Вентиляционные машины начинают подавать в помещение свежий воздух. Впереди, реагируя на движение, зажигается свет. Внутри башни оказывается просторнее, чем казалось снаружи. Каменные стены дополнительно усилены пластальным каркасом и, как полагает Фо, псикюрием. Спиральная лестница, как в крепостной башне, ведет с одного этажа на другой. Зажигаются новые огни. Электрические люстры на каждом этаже и люминосферы, подвешенные под потолком лестницы, словно яркие путеводные звезды. Они идут вверх. Второй этаж заставлен высокими, от пола до потолка, книжными шкафами, тщательно подогнанными под изогнутые стены. Третий этаж выглядит так же, но лестница на нем почему-то меняет направление и начинает закручиваться в противоположную сторону. Какая необычная планировка, замечает Фо. Он торопливо поднимается по ступеням, а ноги, очевидно, уже совсем не болят. Омон останавливается. Он уверен, что лестница в приюте всегда шла против часовой стрелки от фундамента и до вершины. Эти часы остановились, Кричит Фо откуда-то сверху. На четвертом этаже Ксанфус и Андромеда наблюдают за Фо, который в свою очередь разглядывает книжные полки. Здесь их еще больше. Помимо книг, в шкафах обнаруживаются разные безделушки и устройства. Часы, древние научные приборы, законсервированные биологические образцы, анатомические корши, статуэтки запрещенных божеств и забытых мессий, разрезанные вдоль раковина наутилуса, колоды карт, ложки с какими-то игральными фишками, восковые диски и печати, а также стойка с небольшим скелетом неизвестного представителя семейства кошачьих. «Я ожидал большего», – бормочет Фо. «Здесь хранится много вещей», – отвечает Ксанфус. на других этажах. Нижние уровни отведены под безделицы. Все связанное с текущими проектами Сигелита и его личными исследованиями спрятано выше. «Будем надеяться, там найдется то, что нужно», ворчит Фо, «хотя по правде сказать, это все очень интересно. Может, там есть личные записи и дневники Сигелита?» Направляясь к следующему лестничному пролету, Омон замечает, что ступени вновь закручиваются против часовой. «Зачем нужны все эти лестницы?» – возмущается старик. «Я уже не мобот». Он останавливается, возвращается на несколько шагов и указывает на предмет, задвинутый между шкафами. Да и хозяин тоже. Внимание воятеля плоти привлек портативный медицинский аппарат на колесиках. В нем установлен кислородный баллон и маска, устройство для отслеживания жизненных показателей, небольшой ящичек для лекарств и дефибриллятор. Его убрали подальше от любопытных глаз и закрыли покрывалом, но так, чтобы при необходимости иметь возможность без труда дотянуться. Все так. Здоровье нередко его подводило. «Старость приходит ко всем», – кивает Фо, – «кроме, пожалуй, него. но с этим можно кое-что сделать. Сигилит в курсе, раздраженно отвечает Ксанфус. В его лабораториуме есть множество устройств. В лабораториуме Фу пытается скрыть волнение в голосе, но блеск в глазах выдает пробудившийся интерес. Да, он изучал различные процессы. И где же находится это место? Старик торопливо поднимается выше. Амон движется следом. В конце пролета их ждет очередная тяжелая дверь. Амон, открывай, командует Фо. Велика наглядывается на Ксанфуса и Андромеду. Нужно дать ему возможность работать, говорит избранный. Под надзором, добавляет Амон. Разумеется, кивает Андромеда. Мне это не нравится. Никому из нас это не нравится, тихо произносит Фо. Но кустодией идет война. Ты же хочешь, чтобы она закончилась? Мое оружие может стать последней возможностью. Так что сейчас мы в одной лодке. Кустоди переводят взгляд на узника. Фо тут же вздрагивает. Я пытаюсь сохранять присутствие духа, но эти кустодии просто кошмар какой-то. И когда такое смотрит тебе в глаза, Он ожидал услышать перечень запретов и ограничений, но взгляда оказалось достаточно. ОМОН просто убьет его при первом проступке. Золотой гигант вводит очередную последовательность паролей. Как и раньше, для отключения систем автоматической защиты требуется высший уровень доступа. Бронированная створка с грохотом уходит в паз, зажигаются лампы. ФО заглядывает внутрь. За дверью находится мастерская. Стены, пол и потолок обшиты листами нержавеющей стали. Повсюду виднеются встроенные воздухоочистительные установки. На длинных лабораторных столах, опять же подогнанных под форму стен, расположились стойки с хирургическими инструментами, кандитаторные блоки, центрифуги, устройства для микроимплантации, клеточные сканеры, сплайсеры и анализаторы. Под столешницами гудят криостабельные шкафы. «Ох, какие замечательные штуки!» – произносит Фоа. 5.28. Внутрь Во время марша нет времени любоваться великолепием и красотами внутреннего санктума. Амет погружен в мысли и не замечает просторных залов и прекрасных золотых барельефов. Во рту до сих пор чувствуется вкус крови. Роты воспрещения идут мимо напуганных горожан и чиновников, тысячами бредущих по широким процессионалям. Некоторые несут какие-то пожитки или ведут за руку детей. Кто-то кричит, моля о защите у проходящих Астартес. Они хотят, чтобы воины-сверхлюди отвели их в безопасное место. «Смотреть вперед», – приказывает Тамос Рох по внутреннему Воксу. «Шаг не сбавлять». Чем глубже в Санктум, тем больше попадается вооруженных подразделений, занятых устройством оборонительных позиций. Отделения Астартес и бригады Эксертус, собранные со всей Дельфийской стены, укрепляют перекрестки и дорожные развязки, устанавливают импровизированные укрепления поперек важных проходов. Некоторые баррикады возводятся из собранной по ближайшим домам мебели и сорванных со стен аурамитовых пластин. Амид наблюдает за установкой тяжелых орудий на треногах и подготовкой полевой артиллерии. В одном из залов выстроился танковый эскадрон Палатинской горты. Тяжелые машины прогревают двигатели. Идущие строем роты воспрещения без команды расходятся в стороны, обтекая препятствия. Тяжелые гусеницы карнадонов размололи плиты пола в муку. Грязные танки кажутся чуждыми в величественном зале, но при этом без труда в нем разместились. Когда притерианец Дорн разрабатывал планировку дворца, мог ли он заранее предусмотреть необходимость развертывания бронетехники в Санктуме? Или впечатляющие масштабы местных построек просто преимущество, которым теперь воспользуются защитники? Стены и ворота внешнего периметра без сомнения создавались для войны, но внутренние залы дворца, они-то точно должны в первую очередь поражать посетителей богатым убранством, верно? Чем дальше, тем сильнее Амит верит, что Дорн учел все возможные сценарии с почти маниакальным вниманием к деталям. Внутренние кварталы дворца не были крепостью, но за вычурными золотыми панелями и разноцветной плиткой кровавый ангел видит руку военного архитектора. Эти поначалу незаметные признаки повсюду. Громадные залы расположены под чуть смещенными относительно друг друга углами. Статуи расставлены в шахматном порядке и обеспечивают укрывшимся за постаментами стрелкам идеальный угол обстрела проема ворот. Одна из галерей слегка сужается перед переходом в другую, позволяя защитникам лучше концентрировать огонь. Изящные бельведеры немного наклонены и позволяют вести анфиладный огонь по аркадам нижних уровней. Амет полагает, что Балюстрада тоже не просто декорация и под позолотой скрывается броня. На дарками прячутся взрывостойкие переборки, готовые в любой момент опуститься и изолировать пространство. А борозды и выемки, которые выглядят как декоративные элементы плитпола, идеально подходят для упора штурмовых щитов, позволяя в мгновение ока выстраивать преграды на площадях и в переулках. Все эти инженерные решения направлены наружу, чтобы облегчить защиту центра Санктума. А Астартес приближаются к развязке Марникса по высокой галерее. Перегнувшись через резные перила, Амет видит строй неподвижных фигур на процессионале в двух сотнях метров внизу. Не солдаты. Люди в мантиях с капюшонами и неактивные сервиторы чего-то ждут, стоя подле сотен загадочных контейнеров, парящих над землей на суспензорном поле. Контейнеры похожи на гробы. «Что-то случилось, брат?» – спрашивает Рох. Амита осознает, что покинул строй и остановился, разглядывая происходящее внизу. Нет, отвечает кровавый ангел. Это подкрепление, поясняет Викселарий, проследив за взглядом Амита. Для тронного зала, если возникнет необходимость, ждут команды. Похоже на гробы. Да, очень, соглашается Рох. Когда Амет возвращается на место во главе роты, имперский кулак, поравнявшись с капитаном, активирует личный канал связи. «Мне нужно за тобой присматривать?» – тихо спрашивает он. «Нет, векселарий». «Хорошо. Я жду от девятого твердости духа. Волки Фенриса славятся буйным нравом, но я всегда считал братьев с Баала не менее дисциплинированными воинами, чем мы». «Так и есть. Прошу прощения. Сначала ты утратил контроль на платформе, хоть и не без причины, а теперь покидаешь строй». «Это не повторится», — говорит Амет. «Просто вид этих контейнеров. Мне снились гробы». «Нам всем снятся гробы, брат», — произносит Рох. Расчленитель решает не вдаваться в подробности, поскольку не сможет объяснить, насколько яркими были образы изведения, насколько значимыми. Насколько это было больше, чем просто сон? Но такова природа человека. Когда кто-то начинает рассказывать о вещих снах, ты терпеливо улыбаешься и киваешь, потому что сны – это просто сны. Вкус крови во рту так и не прошел. Прибыв на развязку Марникса, циклопических размеров перекресток нескольких крупных проспектов, космодесантники расходятся по позициям. Рох выстраивает пять рот воспрещений на площади возле западной магистрали, как на параде. Они снова ждут в молчаливом дозоре, будто вернулись на платформу у Дельфийской стены. Время идет. Несколько рыцарей типа Астериус, тяжело ступая, проходят мимо и растворяются в дымке, затянувшей прозерпинскую процессиональ. Амет замечает, что Хемхеда покинул позицию во главе 774 и о чем-то беседует с Рохом. Векселарий, выслушав белого шрама, приказывает всем пяти ротам развернуться на 180 градусов и занять позиции на противоположной стороне площади. «Что происходит?» – спрашивает Ламир у Амета. Расчленитель связывается с имперским кулаком и просит подтвердить приказ. Рох отвечает неохотно и сообщает о пересмотре позиций. Кровавый ангел разглядывает громадную транспортную развязку, отмечая расположение прозерпинской дозорной башни на дальней стороне площади у въезда на одноименную процессиональ, и расположение бойниц анализирует конструкцию самой развязки, положение ближайших залов и оборонительные укрепления, скрытые под декоративной лепниной. «Мы стояли лицом к тронному залу», — поясняет Амит. Что? «Мы стояли лицом внутрь, а не наружу», — повторяет расчленитель. «Смотрели не в ту сторону». «Как такое возможно?» — спрашивает Ламир. «Не знаю, брат». «Как Рох, старший претарианец, мог перепутать стороны?» Ламир продолжает задавать вопросы. «Кулаки же знают дворец лучше, чем...» «Я не знаю». Рох выкрикивает еще несколько команд, выверяя позицию и выравнивая строй Астартас. Амид безмолвно и терпеливо ждет на новом месте. Даже с расстояния видно, насколько встревожен Викселарий. 5.29. Сожжение. Тейн покидает линию укреплений, выкрикивая приказ об оставлении позиций. Люди прыгают с парапетов, спасаясь от катящихся к стене огненных шаров. В клубах пламени корчатся и падают черные силуэты. Тейн вместе с ветеранами и двумя инициатами движется вправо. Их преследуют змеящиеся потоки жидкого пламени. Огонь ревет, будто кто-то забыл закрыть дверцу доменной печи. Очередное непредвиденное событие в череде непредвиденных событий, но у роты есть приказы и на этот случай. Если линия обороны падет, защитники должны разделиться на две группировки, обойти врагов с флангов и ударить навстречу друг другу. Каждый солдат и брат-практикант знают, как исполнить этот маневр. На правом фланге находятся несколько заглубленных бункеров и убежищ. Это единственное место, где получится спастись. Малве и Демене успевают первыми и, очертя голову, ныряют в темноту. Тейн бежит следом, затаскивая Бериндола в выщербленный люковый просвет и оглядывается в последний момент. Парапет утонул в огненном шторме. Обугленные трупы пожирателей висят на зубцах, превращаясь в пепел. Тейн чувствует запах горелого жира и расплавленного керамита. Он замечает Колхиса. Брат-ветеран отстал на пять шагов. Он шатается и спотыкается, с ног до головы охваченный пламенем. Тейн тянет руку, но горящий космодесантник своим упирается ладонями в нагрудник командира, заталкивает его в бункер и закрывает тяжелый люк. Через мгновение огненный вал добирается и туда. 5.30. Двань ложного императора. Абаддон первым спускается по трапу и видит ту же картину, что и из кабины, но легче от этого не становится. Это не поле Сокристии. Штормовая птица стоит на посадочной площадке в ангаре. Во втором ангаре. Абаддон в этом уверен. Он знает отсек как свои пять пальцев. Кругом тишина. Восемь птиц покоятся на приемных стойках, будто только что сели и сейчас охлаждают двигатели, готовясь к повторному рейсу с орбиты. Он видит длинные пусковые рельсы, мигающие сигнальные огни, тележки и контейнеры с боеприпасами, ожидающие погрузки. Медленно развернувшись, капитан смотрит вглубь просторного тоннеля, где за мерцающим силовым полем виднеется пустота космоса. Сикары и Баракса тоже выходят на пабубу. Они покинули десантные корабли в сопровождении отряда легионеров и точно так же озираются по сторонам. «Эзекиль», — начинает Баракса. «Не спрашивай», — тихо перебивает его Абаддон. «Я не могу ничего объяснить». Но мы даже не оторвались. Я знаю. Эзекиль, это мстительный дух. Сохраняй спокойствие. Контролируй ситуацию, спокойно произносит первый капитан, глядя в глаза собеседника. У меня нет объяснения. Кто-то с нами играет. Играет? Барексу, похоже, насмешил выбранный термин. Но кто? Может, враг. Или варп. Абаддон пожимает плечами и предлагает третий вариант. Или отец. Ты о чем? Я о том, что каким бы образом мы сюда не попали, азелос, очевидно, наше присутствие необходимо. Нужно спасти отца. Возможно, от самого себя. Выгружай людей, пусть готовятся выдвигаться. Ожидаемый уровень сопротивления высокий. Он снова оглядывается по сторонам. полагаю к этому приложил руку ложный император интуиция не обманула когда потребовала вернуться жаль я не прислушался к нему раньше боюсь мы можем опоздать абаддон переводит взгляд на командиров приходите в себя готовьте легионеров к бою две минуты кто отстанет будет наказан это братья Сердце подсказывает, что это самое важное дело в нашей жизни. И потому помните. Управляй, а не подчиняйся. Они кивают. Оба офицера верны ему. Это последние целые кости, на которых держится легион. Они тоже встревожены, но не позволят эмоциям себя остановить. Они – трижды проклятые сыны горы и не побегут при виде очередной причуды варпа. Наши корабли были в цветах Легиона, изыкиль, произносит Сикар. Абаддон кивает. Он в курсе. Все боевые транспорты перекрасили в новые цвета перед началом последней войны. Но вышли они из белых машин, как во времена лунных волков. Абаддон заметил это сразу, как ступил на палубу. Просто решил не задумываться о причинах. 5.31 Марсианские подступы. Я всегда восхищался решимостью шестого, произносит претор капитан Хонфлер, шагая рядом с Сартаком. Там есть чем восхищаться, отвечает Волк. Хонфлер игнорирует колкость. И шестой ее действительно демонстрирует, продолжает Кулак. Или правильнее будет сказать, Вулга Фенрис, Фенрика. Вулка Фенрика поправляет Сартак. Вот значит как. Хонфлеру, похоже, все равно. Вас немного здесь, на тронном мире, кто сражается с нами плечом к плечу. Всего несколько. Мне не повезло. Четыре роты Воспрещения проходят сквозь арку Антрурия и оказываются на процессионале, ведущей к марсианским подступам. Под сводом батальон Экландерских Эксертус организует опорный пункт. В тени ждут управляемые сервиторами орудийные платформы. Люди провожают взглядом рота Астартес, проходящие мимо идеальным строем. Только фенрисеец оборачивается и радостно машет смертным. Некоторые солдаты отвечают тем же. Вот об этом и речь, замечает Конфлер. О чем? По моему мнению, а оно у тебя есть? Хонфлер командует подразделением продолжать движение и отводит Сартака в сторону. «Мне нравится твой боевой дух, Волк. И послужной список тоже впечатляет. Поэтому тебя назначили командовать ротой. Но вы, космические Волки, Волка Фенрика, совершенно не способны держать себя в руках. Это граничит с неподчинением». «Да, граничит». Но зато у меня впечатляющий послужной список. Давай не будем об этом забывать. Когда мы столкнемся с предателями, шипит Хонфлер, что произойдет очень скоро, я жду от тебя абсолютного подчинения. Точного следования приказам. Исполнение долга Астартес. Справишься, волк? Если нет, то говори сразу, и я тебя заменю. Говорят, сержант Рево Медузи из железных рук, способный офицер. «Да, он хорош», – отвечает Сартак. «Как и я. Будет тебе исполнение приказов, претор «Договорились», – кивает Хонфлер. «Но когда мы столкнемся с врагом», – продолжает Волк, – «я жду, что ты не уступишь мне в проявленной доблести». «Если не справишься, скажи сразу». Хонфлер сверлит Сартака суровым взглядом. Тот улыбается в ответ, сверкая клыками. «Уверен, что справлюсь», — говорит имперский кулак. Они возвращаются в строй. В конце процессионали находятся ворота, ведущие к марсианским подступам. Улица, по которой идут Астартес, являлась одной из главных транспортных артерий Санктума и могла без труда вместить даже самые крупные боевые машины. Потолок теряется в тенях и дымке искусственных облаков. Помещение кажется, еще больше, потому что во всем тоннеле никого нет. Хонфлер велит остановиться. Марсианские подступы за спинами легионеров тянутся далеко, насколько хватает глаз. В стенах через равные интервалы установлены натриевые лампы, горящие теплым оранжевым светом. Но путь вперед перекрыт громадными вратами, которые способны остановить даже Титанов. Стоя во главе строя 340-й роты Воспрещения, Сартак слушает беседу Хонфлера с приближенными офицерами. «В чем дело? шепотом спрашивает Медузи. «Ворота должны быть открыты», отвечает Сартак. «Ты слышишь их разговор?» Сартак кивает. «Хонфлеру велели отвести нас к восемнадцатому маркеру. И он находится дальше. Ворота мешают пройти. Жди здесь». С этими словами он подходит к Хонфлеру и остальным командирам. «Их закрыли не просто так», говорит Волк. капитан Претор оглядывается на звук голоса. «Все внутренние перегородки должны быть открыты. По приказу военной палаты они могут опуститься только после выхода всех войск на позиции. Единственная причина, по которой их можно активировать сейчас, это прорыв вражеских сил». «Их закрыли не просто так», — повторяется Артак, на этот раз чуть медленнее. «И я хочу их открыть. Вероятно, техническая неисправность». «А если нет?» – спрашивает Волк. Все офицеры переводят взгляд на него. «Если это прорыв?» Хонфлер задумывается. «Если это прорыв, никто о нем не знает. Не было ни тревоги, ни сообщений. Без сомнения, дело в неисправности. Нужно открыть врата и двигаться к указанной позиции». «Я, как и все присутствующие, хочу сразиться с врагом», – говорит Сартак. Но совершенно не горю желанием впускать его внутрь. Согласен, Волк. Но если это прорыв, о котором никто не знает, нужно в этом убедиться. Капитан Претор указывает на врата. В основании одной из створок есть технический люк. Начнем с малого. Мои железные руки могут помочь. Хонфлер кивает. Сартак зовет Медузи и еще двоих аугментированных офицеров десятого. Они, командира и отделение имперских кулаков, приближаются к толстым створкам. Сержант железных рук протягивает мехадендрит к замку. «Постой, брат», — говорит Сартак. Космический волк внимательно рассматривает врата. «Что ты делаешь?» — спрашивает Хонфлер. «Слушаю». «Это он умеет», — замечает медуза. «И что ты слышишь, волк?» «Тьму». 5.32. Обжигающие грезы. В бункере темно и жарко, как в печке. Тейн чувствует тепловое излучение, исходящее от стен, земляной насыпи и уложенных мешков с песком. Снаружи ревет пламя и не собирается умолкать. Сквозь трещины в раме люка пробиваются огненные сполохи и горячий дым. Металл двери начинает пузыриться и подтекать. Тейн поднимается на ноги и уводит Берендола и двоих инициатов глубже в бункер. Они на ощупь движутся из одного помещения в другое, по возможности закрывая двери. Из-за растущей температуры начинают вонять старые пятна от химикатов на полу. Легионеры бредут сквозь горячую темноту, минуя четвертый и пятый отсеки. Они здесь спекутся. Зажарятся заживо. Если внешние двери не выдержат и огонь проникнет внутрь, бункер превратится в крематорий. Тейн пытается не думать о Колхисе и том, как легионер спас его, пожертвовав собой. Пытается не вспоминать горящий и плавящийся силуэт еще живого воина. Капитан ведет своих воинов дальше. Они найдут выход. Найдут. Он лично проверил все укрепления, как только они заняли эту позицию. Из шестого отсека, где раньше был склад боеприпасов, ведет скалобетонный коридор, расходящийся в две стороны. Налево заглубленные бетонные укрытия с организованными местами для сна и противоосколочными пологами. Прямо взрывостойкая дверь, ведущая наружу во вспомогательные траншеи. Если они до нее дойдут, вот и она массивная створка из пластали. Заперта! Тейн вьет плечом, но дверь не двигается с места. На замок и сервопетли не подается питание. Он сбивает запирающий механизм ударом молота, но это не помогает. Космодесантник ощупывает металлическую поверхность в поисках задвижек, рычагов и рукоятей. Максимус. Ворчит берендол из-за спины. Давление нарастает. Рев огня за спиной становится громче и тоньше. Тейн бьет молотом по двери, сжимая его обеими руками. После трех ударов она наконец поддается. А старты сбросаются в темный проем сразу, как створка со скрипом проворачивается на треснувших петлях, даже не задумываясь о том, что ждет на той стороне. Это в любом случае лучше, чем ползущий по пятам огненный ад. Тейн захлопывает дверь, чтобы хоть ненадолго сдержать стихию, и бьет по люку четыре раза, поспешно как брат-практикант. Он надеется, что створку заклинит и Таня распахнется после первого же удара волны пламени. Максимус, повторяет Бериндул. Капитан снова иступленно колотит, на этот раз парами люка. Максимус. Еще один удар. Тейн. Он оборачивается и не понимает, что произошло. Сначала кажется, что механикум залили эти траншеи огнем, испепелив вторую линию обороны, и они, убежав из одной ловушки, попали в новую. Но это не отблески пламени. Все заливает золотисто-желтый свет, как от самого яркого костра, но ничего не горит. И траншеи тоже нет. «Что это такое?» – спрашивает Бериндоу. «Сон. Ошибка. Промах». Поворот не туда. Видение. У них не получилось сбежать. Пламя пожрало их так же, как колхиса. Они мертвы, и умирающий мозг создает обжигающие яркие грезы. Перед легионерами раскинулся просторный и величественный зал. Прохладный воздух чуть заметно движется, подчиняясь воле климатических установок. Ноги Астартес оставляют грязные черные следы на отполированном до зеркального блеска у услитовом полу. Стены облицованы аурамитовыми панелями с выгравированными символами Конкордии и Дискордии, парящими орлами и зигзагами молнии. Под высоким, выложенным лазурной плиткой потолком висят электрические люстры. Сам зал уходит в бесконечность. «В нашей зоне такого нет», – произносит Бериндул. «Нет», – соглашается Тейн. «Ты ведь проверял?» «Разумеется». «Тогда почему пропустил эту дверь?» «И бункер. Это какая-то». «Это не бункер», – отвечает Тейн. «Брат, я не смогу объяснить, как, но мы оказались внутри санктума». 5.33 Ценный актив Башня слегка содрогается, когда глубоко под землей нечто рокочет, словно потревоженное чудовище. В холодных шкафах звенят пробирки и пузырьки, пачка бумаг сползает на пол с одного из рабочих столов. Базилио Фо, похоже, не замечает происходящего. Андромеда-17 следит за работой воятеля плоти. Фо, скрестив ноги, уселся в одно из мягких лабораторных кресел перед несколькими мониторами, по которым бегут строки данных. Синтетический голос в наушнике зачитывает ему содержимое архивов. Правой рукой старик вносит заметки в инфопланшет, а левый перебирает другие планшеты, вводит команды в кадитатор и изредка поднимает с лабораторного стола какую-нибудь колбу и, как следует встряхнув, всматривается в содержимое или вставляет очередное стекло с образцом в макросчитыватель. «Что ты делаешь?» – спрашивает геноведьма. Тихо. Фо даже не поворачивается на голос, потому что нельзя отвлекаться, когда погружен в работу. Андромеда переводит взгляд на Ксанфуса. Избранный, скрестив руки на груди, стоит у лестницы. Он тоже наблюдает за манипуляциями Фо в равной степени с интересом и недоверием. «Тебе придется держать нас в курсе происходящего», — говорит он, — «на всех этапах работы». Это ограниченная свобода и твое присутствие здесь стали возможны из-за чрезвычайных обстоятельств. Мы не сможем обеспечить тебе защиту от иных организаций, если продолжишь держать нас в неведении. Фод достает наушник и поворачивает кресло к Санфусу. Скоро все здесь погрузится во тьму, верно? И тьме этой не будет конца. Времени у нас действительно мало, признает избранный. Времени вообще больше нет. Фо тычет костлявым пальцем восстановившийся хронометр на стене. Его концепцию можно оставить в прошлом. Будьте уверены, я прекрасно осознаю свое положение. Я как одеяло, которое вы перетягиваете на себя, и это когда мир вокруг буквально охвачен пламенем. Полагаю, под другими организациями имелись в виду проклятые Легио Кустодис? Как минимум, произносит Ксанфус. Ему не хочется произносить название вслух. Омон остался внизу и охраняет вход в башню, но избранный знает, что стражи императора обладают сверхъестественно чутким слухом. Фо хитро ухмыляется, как же они боятся друг друга. чуть даже сейчас. Он, великий и ужасный он, так гордится своим единым империумом, а на деле фракции внутри государства, похоже, начали грызться задолго до начала гражданской войны. «Уверен, вы двое сможете меня защитить», — говорит он вслух, — «потому что, надеясь, начали осознавать, насколько я, презренное и ужасное чудовище, стал важен для выживания человечества». 5.34. Решение вулкана. По команде примарха просителей выводят из тронного зала. Вулкан провожает их взглядом, пока группа не превращается в едва заметные движущиеся точки у Серебряных Врат. «Что вы решили, Владыка?» – спрашивает Хасан, оставшийся в зале. «А что я могу решить, избранный?» – отвечает Вулкан. «У нас связаны руки. Нужно выполнить задачи первоочередной важности. Некогда отвлекаться на...» Но они говорили с такой уверенностью. Эти двое, Грамматикус и Персон, не так просты. И разговор о новорожденной силе, о вознесении Луперкале. Возможно, не больше, чем просто разговор, обрывает его вулкан. И даже если нет, его суть лежит за пределами моего понимания. У нас война в самом разгаре, и нужно продолжать ее всеми имеющимися силами. Я не знаю, что делать с угрозой, которой пока не существует. Каэрия Касарин из «Безмолвного сестринства», также стоящая рядом, выходит вперед, обозначая свое присутствие. Эта странная привычка есть у многих парей из-за способности оставаться незамеченными в периферическом зрении. Вулкан вспоминает, что у Кролл была такая же. «Такие вопросы рассматривают только лично владыка император или Сигелит», — говорит она на мысльзнаке. «Они не оставили указаний?» «Нет». отвечает примарх, и у меня нет возможности посоветоваться ни с тем, ни с другим. Но очевидно, они об этом знали или как минимум подозревали. В отсутствие иных указаний я буду исполнять имеющиеся приказы. Предположу, что в некотором роде наши текущие действия смогут защитить и от этой угрозы. Если она реальна, замечает Каслин. Думаешь, нет? Вулкан отвечает сестре на ее же языке. «Думаю, эти просители рассказали не всю правду», – быстрыми движениями отвечает Пария. «Что-то они предпочли сохранить в секрете. Вероятно, у них есть планы, о которых лучше не распространяться». Вулкан кивает. «Я им не доверяю», – добавляет сестра. «Особенно ведьме». «Согласен». «Тогда что прикажете с ними делать, владыка?» – спрашивает Хасан. «Пусть замолчат навсегда», — говорит Касрин. «Это не обсуждается», — отвечает Хасан. «В этот черный час они просто очередная угроза, без которой нам станет легче. Убей их». Хасан переводит взгляд на примарха. «Я не стану убивать людей от имени Империума», — говорит тот, особенно не имея на руках доказательств преступления. То, что нам неизвестно их возможности и беспокоит их появление, не может быть обоснованием. Он переводит взгляд на Хасана. Пусть стражи закроют их где-нибудь избранной. Где-нибудь в псиустойчивых камерах? По возможности да. Если соратник Раджа сочтет вестибюль достаточно надежным местом. В противном случае проводите их в темные камеры. Решай сам, Хасан. Так или иначе, члены этой группы не должны более иметь возможности влиять на события войны. «Да, Владыка. Я предпочту довериться интуиции сестры», – продолжает Вулкан, метнув короткий взгляд на Кассовем. «Они опасны, и мы не до конца понимаем почему. Ограничим их свободу и возможность действовать до окончания кризиса. Тогда и разберемся». Хасан, кажется хочет возразить, но совершает знамение аквилы и уходит догонять пленников. Вулкан вздыхает и разворачивается спиной к входу. Он должен вернуться к болезненному свету трона. Краем глаза примарх видит, как касрин призрачной тенью следует за ним. Думаешь я слишком милостив? Я не в том положении, чтобы комментировать ваше решение владыка отвечает она. Вулкан кивает. Другого он и не ждал. Малкадор поднялся на трон. Отец с братьями-примархами ушли, и, возможно, не вернутся. Все решения, которые могут спасти человечество или обречь его на гибель, теперь принимает он. Больше некому. 5.35 Когда вся надежда остается на чудовищ. «Я понимаю ситуацию, в которой оказался избранный», – произносит Фо. даже сильнее, чем ты думаешь. Я ценный актив и в то же время страшный преступник, заслуживающий наказания. Меня признали существенной угрозой вашей имперской идеологии. Но оружие, созданное этими руками, способно остановить войну, уничтожив генетическую линию Астартес. О О, прошу прощения, та, другая организация». С радостью бы им воспользовалась, потому что это спасет и Империум, и его жизнь. И потому они хотят заполучить меня исключительно для своих целей. И все изобретения тоже. Старик, говорит Андромеда. Фо разворачивается к ней. С другой стороны, другие организации в высших эшелонах власти Империума не хотят допустить полного уничтожения сыновей и внуков Императора. Это крайняя мера с непредсказуемыми последствиями. Она приведет к дисбалансу системы, ведь и без того могущественные кустодии обретут еще большее влияние. И потому избранные Молкадора, он кивает на Ксанфуса, очередная неофициальная и тайная организация пытается не дать стражам заполучить меня до своих целей. Это весьма нетривиальная задача, поскольку кустодии физически и психологически бесконечно превосходят всех остальных. их нельзя обмануть. Таким образом, избранные, оказавшись в крайне сложном положении, в одностороннем порядке привлекают к делу. «Как мне вас назвать, барышня?» Он снова смотрит на Андромеду, но та молчит. «Независимую подрядчицу в лице селинарской геноведьмы», с усмешкой продолжает старик, «чтобы те помогли им надуть кустодис. Вы не можете напрямую забрать меня у них. Особенно в такое время». Впрочем, этим сейчас можно объяснить что угодно. «Фо» – произносит Андромеда. «В любом случае, эти интриги ужасны. Вам не хватает полномочий, чтобы перечить к но зато получается убедить это чудовище ОМОНа, что мое оружие нуждается в срочной доработке. Трюк мог удаться только при участии». Он снова улыбается, кивая на Андромеду, независимой подрядчице, которая применила свои впечатляющие риторические способности и с помощью нелинейных этико конструкций убедила Кустодия, что тот не нарушает приказы, а, напротив, действует в строгом соответствии с обязанностями. Заставило его думать, что ошибкой станет отказ от помощи в вашей афере. Чтобы ее провернуть и довести до логического завершения, когда я стану вашей собственностью, а не Вальдора, нужно было доставить меня сюда и сделать вид, что я работаю и пытаюсь исправить то, что не нуждается в исправлении, то бишь просто напрасно трачу время. Фос меряет обоих собеседников взглядом и холодно улыбается. «Я все правильно угадал?» – спрашивает он, прекрасно зная, что как минимум половина из сказанного – чистая правда. «Но я просто хочу жить». И для этого нужно, чтобы все присутствовавшие не делали ничего неожиданного. Уверяю вас, я готов изображать бурную деятельность, чтобы вам подыграть. Твои оценки ситуации не имеют значения, отвечает Андромеда. Кроме того, бессмысленны попытки манипулировать нами, играя в послушание и смирение. Мы не друзья, Фо. Геноцид, устроенный тобой до объединения, никогда не будет забыт. Улыбка на лице Фо превращается в гримасу. «Нас интересует только оружие и степень его эффективности», — говорит Ксанфус. «Понятно», — хмыкает Фо. «И ты лукавишь, когда говоришь о ненужности доработки», — добавляет Андромеда. «Правда, гена ведьма? «Ты себя выдаешь». «И чем же?» «Если, скажу, ты перестанешь это делать?» «Я промолчу». «Резонно», – кивает Фо. «Для протокола я уверен, что дело в моей привычке находить несколько решений для каждой задачи. Я делаю это, чтобы отвлечься от насущных мыслей. В данном конкретном случае речь о разработке оружия. Опять лукавишь», – говорит геноведьма. «Впрочем, ты слишком радостно и жадно копаешься в личных вещах Сигелита. И потому я повторю вопрос. Что ты делаешь?» Фо задумывается над ответом. «Эти двое мне не нравятся». «Слишком хитрые». «Ну, ведьма, несмотря на всю мою любовь к переусложнению решений, та ложь, которую ты придумала, чтобы затащить меня сюда, может оказаться вовсе и не ложью». «Оружие не сработает?» – спрашивает Андромеда. «О, конечно, сработает», – отвечает Фо. «Но я могу сделать лучше». Пять Если там ждет враг, нельзя услышать тьму, Волк, произносит претор капитан Хонфлер. Нельзя, соглашается Сартак. И я ее не слышу. Но за этими воротами пустота, тишина, в которой ничего нет. Открывайте, велит имперский кулак, обращаясь к воинам железных рук. Я бы не стал, брат капитан, замечает Сартак. Хонфлер внимательно смотрит на Волка. То, что Фенрисиец внезапно начал проявлять уважение, причем без насмешки, беспокоит его куда сильнее, чем предыдущие выходки. Ты так рвался встретиться с врагом, Волк, что был готов игнорировать прямые приказы, лишь бы добраться до поля боя. А теперь даешь заднюю? На мгновение лицо Сартака искажает гримаса гнева, но воин подавляет эмоцию. «Великий ангел закрыл врата», — рычит он. «И я не позволю, чтобы скияльды пели о Боде Бодисартаке, как о глупце, который открыл другие». Хонфлер кивает. «Если там ждет враг, нужно узнать об этом наверняка. Если предатели проникли внутрь». Он смотрит на советника. «Есть информация из Гегемона?» «Какие-нибудь комментарии?» «Ничего, сэр». Вокс опять не работает. Имперский кулак задирает голову, разглядывая гигантские створки. Надо узнать, что там. Идея моя, поэтому пойду сам. Приатар-капитан. Четыре рота легионеров смогут удержать технический люк или как минимум успеют поднять тревогу. Нельзя оставаться в неведении. Медузе, открывай. Сержант склоняется над замком и начинает разбирать корпус. Свита Хонфлера, вскинув болтеры, выстраивается полукругом. Сам претор капитан обнажает клинок и достает болт-пистолет из кобуры. Сартак встает рядом. «Что ты делаешь?» – спрашивает Хонфлер. «Иду с тобой», – отвечает тот так, будто это само собой разумеется. Подготовь роты к обороне на случай, если там все плохо, велит кулак. Медузи справится с этой задачей. Он хороший офицер. А я иду с тобой, сын Дорна. Опять не следуешь приказам? Из лучших побуждений. Волк. Возможно, я слишком буквально понял слово «следовать», ухмыляется Фенри Сиитс. Замок щелкает, и Медузи распахивает люк. Толщина створки порядка полуметра. Темнота манит. Хонфлер переступает порог. Сартак идет следом. На той стороне.